Глава 22. Прошло ещё 3 дня, прежде чем Мог вернулся на Айдену. Большую часть этого времени Кале провела, исследуя кварианский корабль, знакомясь ближе с его обитателями и их культурой. Она поняла, что почти все её предыдущие убеждения относительно кварианцев были либо явной ложью, либо сильно искажённой правдой. Она всегда считала их попрошайками и ворами. расой мелких жуликов, недостойных доверия. Теперь же она стала воспринимать их как находчивых и решительных существ. Этот народ пытался выжить в условиях нехватки свободного пространства и ресурсов, и тем не менее, не позволял своему обществу скатиться до эгоизма и анархии. Этого они достигали, яростно цепляясь за свое могучее братское чувство. Она находила нечто благородное в их единстве. хотя, возможно, причиной тому были вынужденные обстоятельства. Каждый кварянец свято верил, что они должны вместе трудиться, чтобы выжить. Их сильные, почти семейные связи друг с другом и готовность каждого отдельного кварянца пожертвовать собой ради блага остальных, кали считала качествами, которым у них могли бы поучиться другие расы. Если бы сначала научились видеть сквозь предубеждения и предвзятые суждения о квантварянцах, Калли занималась исследованием корабля, а Хендел и Джилиан проводили почти всё время на шатле Грейсона, тренируясь в библиотеке. Даже будучи в своём скафандре, Джилиан всё ещё чувствовала себя несколько скованно с незнакомцами и предпочитала оставаться в запрети, в более привычной для неё обстановке. Иногда к ним заглядывали Лэм и Элисиито, но они всякий раз уклонялись от прямых ответов, когда Кале или Хендал начинали задавать им вопросы о политической системе Кварианцев. Кале была разочарована из-за того, что чувствовала себя пешкой в игре, которую не могла понять до конца, но она не сомневалась, что скоро они получат некоторые ответы. Капитан Моул наконец-то пригласил их встретиться снова. Джилиан, казалось, обожала носить свой защитный костюм. Она лишь один раз снимала его после той встречи с капитаном на мостике корабля. Она оставалась в костюме даже во время биотических тренировок с Хенделом. Калли знала, что шеф охраны находил её поведение весьма странным, но он мирился с этим ради её же блага. Однако он настоял, чтобы она снимала шлем и воздушную маску во время занятий. Джилиан подчинилась. но не без некоторого недовольства и ворчания. Один лишь тот факт, что она ворчала и выказывала недовольство, свидетельствовал о том, как сильно она изменилась. Калли потерялась с Хенделом мыслями об улучшениях Джилиан и даже высказала предположение, что возможно, костюм на психическом уровне помогает девочке чувствовать себя более защищённой и уверенной. Хендел, однако, предложил другую теорию. Я думаю, что ей лучше только из-за того, что Церберы больше не накачивают её своими наркотиками. Эта мысль была неприятной, но как я удивилась, как она сама не подумала об этом. Вряд ли состояние Джилиан вызывали одни только химические соединения, которые давал ей Джиро. Но вполне вероятно, они значительно ухудшали её симптомы. Каким-то образом, осознание этого делало еще более чудовищным то, что Грейсон позволял им вытворять со своей дочерью. Неожиданный звук открывающегося шлюза заставил ее оторваться от размышлений. «Даже не снисходят до того, чтобы постучать в дверь», пробормотал Хэндл, поднимаясь на ноги, чтобы поприветствовать гостей. Калли и Джиллиан тоже встали. Кали ожидала, что с ними прибудет какой-то почётный караул или просто охрана, но если они и пришли, то оставались снаружи корабля. Молоса провождал один только Лэм. "Благодарю вас за приглашение", сказал он, обменявшись со всеми рукопожатиями. "Для нас честь принимать вас здесь", ответила Кали. "Присаживайтесь, пожалуйста, и чувствуйте себя как дома". В каюте было только четыре сидячих места. Поэтому, когда все взрослые расселись, Джилиан взобралась на колени к Хендлу и снова Кали поразилась, насколько она успела измениться меньше, чем за 2 недели. Прежде чем кто-либо из них успел заговорить, послышался короткий, приглушенный сигнал из замаскиннго мола, звук полученного по радиосвязи сообщения. Он поднял руку, призывая остальных подождать, пока он слушал сообщение. Направьте их в стыковочный шлюз номер 7. приказал он. И передайте, что мы рады, что они вернулись. Извините, сказал он, обращаясь к Кале и остальным. Я должен давать разрешение на стыковку всех судов. Вам нужно быть там? спросила Каля. Он покачал головой. Если и её люди встретят их, мы можем вернуться к нашему делу. И что же это за дело? спросил Хендел, отбросив в сторону формальности и такт. Кале не могла винить его. Она и сама уже была готова на нечто подобное. По счастью, Молл, казалось, собирался быть с ними полностью откровенным. Странствующий флот умирает, прямо заявил он. Это долгая, медленная и почти незаметная смерть, но факты неопровержимы. Наш раз стоит на пороге кризиса. Через 80 или 90 лет Нам уже не будет хватать места для жизни на кораблях. Мне казалось, численность вашего населения не растёт, сказала Калия, вспомнив, как во время одной из экскурсий Сииту рассказывал ей о жестокой политике по контролю рождаемости. Наша численность стабильна, а вот флот нет. Корабли стареют и выходят из строя быстрее, чем мы успеваем заменять или ремонтировать их. мы постепенно теряем свободное пространство. Однако же ни конклав, ни адмиралы не желают ничего делать с этим. Боюсь, что к тому времени, как они осознают необходимость срочных мер, будет уже слишком поздно, чтобы остановить катастрофу. "Каким образом всё это связано со мной?" поинтересовалась Кале. "Почему они задавали мне все эти вопросы о гейфах и пожинателях?" Но постоянно растущая группа капитанов которые считают, что мы должны действовать незамедлительно, если хотим, чтобы народ кварианцев выжил. Мы предложили снарядить несколько самых больших кораблей флота для длительных экспедиций, возможно, от 2 до 5 лет. Мы хотим послать их в неисследованные области космоса или через ретрансляторы, которыми никто никогда не пользовался. Звучит весьма опасно, заметил Хендел. Так и есть. Но это может быть нашей единственной надеждой на настоящее, а не кратковременное спасение народов квариансов. Мы должны найти пригодные для жизни, незанятые миры, которые сможем сделать своим домом. Или же, если это нам не удастся, отыскать какой-то способ вернуться в Валиперосия и отвоевать назад наши родные планеты у гефов. Вы в самом деле верите, что сможете найти один из этих кораблей-пожинателей где-то за пределами исследованного космоса, спросил Хендел. Я верю, что это лучше, чем ничто не делать и ждать, пока наши реды не начнут неизбежно таять, вполне логично заметила Кале. Так почему же столь многие противится отправке кораблей? Наше общество крайне хрупко, объяснил Мол. Малейшие изменения могут вызвать очень сильные последствия. И если мы отправим в путешествие наши самые крупные корабли, это ослабит весь флот. По крайней мере, пока они не вернутся. Большинство представителей Канклава не желают идти на подобный риск». «Но моё выступление не имело смысла», – возразила Кали. «Это были только домыслы и предположения. Я не знаю ничего существенного ни о гефах, ни о пожинателях». И я никогда не говорила, что послав корабли в неизведанные районы галактики, вы найдёте их. Это не имеет значения, объяснил ей Моул. Наши люди верят, что у вас есть знания, которые помогут одолеть гэффов. И неважно, есть ли они у вас на самом деле. А вы стали символом надежды на будущее для моего народа. Если другие капитаны своими глазами увидят вас рядом со мной, Это поможет нам привлечь их на свою сторону. Именно поэтому мои противники и хотят, чтобы вы покинули Айдено. Покинули? переспросил Хендел с ноткой волнения в голосе. Вы имеете в виду, что они хотят вышвырнуть нас с флота? Они этого не сделают. Тогда вы превратитесь в мучеников в глазах всех, и это лишь привлечёт на нашу сторону ещё больше сторонников перемен. Но есть много капитанов, которые не согласны с нами. Некоторые готовы предложить вам убежище на своих кораблях, если вы решите покинуть Айдену. Они полагают, что находясь с ними, вы сможете поддержать уже и их сторону. «Мне не нравится быть политической пешкой», – мрачно буркнула Кали. «Понимаю», – с сочувствием произнес Молл. «И прошу у вас прощения за то, что поставил вас в такую ситуацию». А если вы действительно не хотите в этом участвовать, то вольны покинуть флот. Калина хмурилась. Им нельзя покидать флот во всяком случае, пока Церберы ищут их. "Прошу, Васкали", вставил Лэм. "Одна из немногих надежд, что для нас выжить это отправить в экспедиции исследовательские корабли". Скорее всего, Лэм мог заставить её согласиться, всего лишь напомнив что спас ей жизнь на Омеге. Но Кале успела достаточно много узнать о кварианцах и их культуре, чтобы понимать, что он никогда не попытается склонить её на свою сторону таким способом. И всё же, за ней оставался неоплаченный долг перед ним, а аргументы Мола имели смысл. До того, как она успела что-либо ответить, они услышали далёкий, но ясно различимый звук корабельной сирены Айдена.